Еще зимою с 1850 на 1851 год учрежден был особый комитет под председательством наследника цесаревича для рассмотрения вопроса «Быть или не быть железной дороги из Петербурга в Варшаву?». Этот комитет решил дело, преимущественно основавшись на мнении графа Гурьева, тем, чтобы окончательное рассмотрение его отложить на год со времени открытия Московской дороги, дабы удостовериться из опыта, какие доходы будет приносить сия последняя. Но в пребывание свое в Москве осенью 1851 года государь перевершил этот вопрос, велев приступить к построению Варшавской дороги немедленно и в возможной скорости, не столько для тех целей, для которых обыкновенно сооружаются железные дороги, сколько из видов стратегических. «В случае внезапной войны, — говорил он, — при теперешней общей сети железных дорог в Европе, Варшава, а оттуда и весь наш Запад, могут быть наводнены неприятельскими войсками прежде, чем наши успеют дойти из Петербурга до Луги. Вместе с тем решено было новую дорогу строить на счёт казны посредством займа. Прямого публичного извещения о том, впрочем, в то время не последовало, но явилось некоторым образом косвенное. В приказе 8 октября, в котором объявлялось особенное монаршее благоволение товарищу главного управляющего путями сообщения и публичными зданиями генералу Герстфельду за отличное и вполне удовлетворительное исполнение возложенного на него поручения по изысканиям к сооружению Санкт-Петербурга Варшавской железной дороги. Смерть короля Ганноверского, этого энергического доупорства старичка, который один в минувшие страшные годы умел отстоять монархизм в Германии, не осталась у нас без некоторого сочувствия, хотя, впрочем, по его летам она не могла быть неожиданной. Известие о ней пришло сюда в одну из ноябрьских суббот, когда на воскресенье уже был назначен спектакль в царском селе, где имел еще свое пребывание императорский дом. Вследствие того спектакль отменили, но только в половину то есть вместо представления в постоянном театре, устроенном в одной из залов старого дворца, актеры играли в Александровском, где вместо декораций были поставлены простые ширмы. В этот день давалась новая, неигранная еще тогда на петербургских театрах русская пьеска вместо французских «Провербов» под заглавием «Чему быть, тому не миновать». Эта умная, милая болтовня принадлежала также перу сочинителя «Белой камелии», то есть брату моей жены. Государь чрезвычайно остался ею доволен и несколько раз принимался хвалить, впрочем заочно, своего редактора-инвалида, должность, которую занимал в то время мой Шурин. Большие собрания в Петербургском высшем обществе в течение зимы 1851 года были чрезвычайно редкие. При всех препонах, полагавшихся заграничным поездкам, главная часть нашего большого света – находилась тогда в Париже и вместо того, чтобы принимать здесь, распределила между собою вечера там. Посреди политического шума, борьбы партий и ожидавшихся беспокойств граф Воронцов-Дашков, графиня Разумовская, князь Радзивилл, Рибапьер и другие учредили свои приемные дни в запрещенном Париже как бы у себя дома в нашем мирном Петербурге. 26 ноября в Георгии в день, ровно через четыре года после присяги великого князя Константина Николаевича принес такую же, с тем же торжеством и по тому же церемониалу, великий князь Николай Николаевич. Случилось только две разницы в окружавших обстоятельствах. Во-первых, Константин Николаевич во время своей присяги был уже женихом, и даже сама невеста его уже находилась петербурге а для николая николаевича будущее его всем отношении оставалось еще покрытым совершенй неизвестностью. во-вторых я тогда уже более месяца преподавал константину николаевичу закон о видеге, а брат его еще не приступал никаким занятиям по этой части накануне этого дня Пришли сюда первые телеграфические вести о новом перевороте в Париже, приблизившем Наполеона Лепетита, маленького, как я его тогда, как его тогда у нас называли, кроля Наполеона Грамм, великого.